Донесли московскому государю, что рязанский князь сносится с татарами и хочет жениться на дочери крымского хана Махмед-Гирея. Московский князь позвал его к себе и засадил под стражу, а мать его в монастырь. Рязань утратила свою отдельность и присоединена была к Москве. По общей московской политике и с Рязанию сделали то же, что с Новгородом, Тверью, в я т к о й и Псковом. и оттуда было выселено множество жителей, а вместо них переведены были в Рязань на жительство московские люди. Несколько лет спустя, в 1521 году, рязанскому князю удалось убежать в Литву. Уничтожая земскую самобытность Рязани и Пскова, Василий возвращал Новгороду некоторые признаки старины. Великокняжеские наместники и их т у н ы в Новгороде управляли так неправосудно, и Василий слышал столько жалоб на них, что для ограждения их произвола приказал выбрать так называемых целовальников, которые должны были сидеть на суде вместе с наместниками. Выбиралось 48 лучших людей из новгородских улиц, и из них каждый месяц 4 человека должны были поочередно заседать на суде. При вступлении в должность они приводились к крестному целованию, отчего и получили свое название. Это было, однако, не в полной мере выборное начало, потому что избрание предоставлялось не народу, а правительственным лицам, дворецкому и дикам. Поворот к миру Москвы с Литвою произвел крымский хан. В декабре 1518 года умер казанский хан Махмед Аминь. изъеденный, как говорили тогда, заживо червями. Еще до его смерти крымский хан Махмед Гирей, желая посадить в Казань своего брата Саиб Гирея, предлагал дружбу Москве, обещал воевать Литву, с тем, однако, чтобы великий князь Московский воевал против Ахматова потомства заклятых врагов Гиреев. Московский государь обещал, но как только Махмед Аминя не стало, он назначил в Казань одного из внуков Ахмата по имени Шикалея, который своим с отцом выехал из Астрахани на службу московскому государю и получил в поместье Мещерский городок. Крымский хан, естественно, был озлоблен и решился отомстить московскому государю. Прежде всего, брат его, с е й п Гирей, отправился с войском Казани. Казанцы изменили Шикалею и признали своим царем Саиб-Гирея. ш и г а л е я и всех русских, находившихся в Казани, ограбили и выгнали, никого, однако, не убившие. Вслед за тем крымский хан с многочисленную ордою двинулся на московское государство. С ним шел знаменитый Евстафий Дашкович с днепровскими казаками, только что начинавшими свою историческую деятельность. В то же время брат крымского хана Саиб Гирей, избранный в Казанские цари, выступил своими с казанцами. Московское войско, выставленное против крымского хана под начальством брата великого князя Андрея и боярина князя Дмитрия Бельского, бежало. Другие более мужественные воеводы, князь Курбский, Шереметьев, пали в бою. Великий князь покинул столицу и ушел на восток собирать силы. В столице оставил он начальствовать крещеного н татарского царевича Петра, своего зятя. В этом случае Василий Иванович пошел буквально по стопам своих прародителей и поступил так, как поступили его отец, прадед и прапрадед, убегая из Москвы, когда приближались к ней татарские полчища. Много народу бежало в Кремль, спасаясь от неприятеля. Наступил июль, время знойное, опасались, чтобы от тесноты не открылась зараза. Махмед-Гирей подошел за несколько верст к Москве и послал требование, чтобы великий князь обязался платить ему дань. В ответ на это требование Махмед-Гирею привезли письменное обязательство платить дань, скрепленное великокняжеской печатью. Неизвестно, сведом или государе дано было это обязательство. Скорее, надо бы наполагать, что сведомо, потому что едва ли бы решился царевич п ё т р и бояре сделать такой важный шаг самостоятельно. Махмед Гирей, отступивший от Москвы, подошел к Рязани и приказал тамошнему воеводе явиться к нему в стан, так как его государь-великий князь уже сделался данником хана. Начальствовавший в Рязани воевода Хабар-Симский просил представить ему д о к а з а т е л ь с т в а того что великий князь действительно обязался платить дань хан послал ему грамоту хабар симский удержал грамоту у себя а потом рассеял пушечными выстрелами толпу татар собравшуюся под городом и заставил удалиться м а х м е д гирея крымский хан должен был спешить назад он услышал что на крым идут астраханцы унизительная грамота попавшая в руки хабара симского была таким образом уничтожена. Но русской земле нелегко отзывалось посещение Махмед-Гирея, потому что татары набрали много пленников и продавали их в Кафе. То же делали и казанцы, и продавали толпы русских невольников в Астрахани. Эти печальные события, происходившие в 1521 году, побудили Василия прекратить войну с Литвою И в марте следующего, 1522 года, заключено было перемирие на пять лет без отпуска пленных. В 1526 году это перемирие было продолжено до 1533 года при старании Герберштейна, вторично приезжавшего в Москву, и на этот раз послом от императора Карла V. Пленники обеих сторон оставались в неволе, носили цепи и питались Христовым именем. Московский государь не хотел ни за что отдавать назад Смоленска, и в противность своему обещанию не переводить оттуда жителей, перевел из Смоленска в Москву значительное их число, д а в ш и е одним из них дворы и лавки, а другим — поместье. Казань ускользнула из-под прежней власти Москвы. Саиб г е р е й перебил там русских купцов, умертвил и великокняжеского посла. Старания великого князя посадить там Шиголея были неудачны, русские потерпели поражение. К счастью, сам Саиб Гирей ушел в Крым, где по смерти Махмед Гирея, убитого ногаями, царствовал брат его Сайдет Гирей. Казанцы выбрали их т р и н 13-летнего брата Сафа Гирея и предложили Москве мир. Василий должен был принять его, но в то же время предпринимал меры к стеснению Казани, построил в Казанской земле м На устье реки Суры город Васильсурск, и чтобы ослабить благосостояние Казани, завел ярмарку близ монастыря Макария Унженского в 1524 году, приказав русским купцам съезжаться туда вместо Казани, куда они прежде ездили на летнюю ярмарку. Таким образом было положено начало знаменитой Макариевской я р м а р к е теперь переведенной в Нижний. п о с л е д с т в и и она имела благодетельное влияние на торговлю, но в первые годы возбуждала жалобы торговых людей, потому что вздорожали многие товары, которые в то время получались из Казани, в особенности соленая в о л ж н с к а я рыба. Около того же времени Василий покончил с последним удельным князем, Василием Шемячичем, внуком Шемяки, князем Северским. кзь н я этот в продолжении многих лет верно служил василию храб робился против поляков и крымцев но в 1523 году василий потребовал его к себе шемячича обвинили в тайных сношениях с литво он боялся ехать в москву но митрополит Даниил преемник варлама а заточенного великим князем в монастырь уверил его своим словом что ему не будет ничего дурного шемячич поехал был окован цепями засажен в тюрьму т м он и кончил жизнь. Троицкий игумен п а р ф и р и й решился было ходатайствовать за него. Воспользовавшись приездом Василия в Троицкий монастырь на храмовый праздник, он сказал ему смело, «Если ты приехал сюда, в храм безначальной Троицы, просить милости за грехи свои, будь сам милосерд над теми, которых гонишь ты безвинно. А если ты, стыдясь нас, станешь уверять, что они виновны перед тобой», то отпусти по Христову слову какие-нибудь малые динарии, если сам желаешь получить от Христа прощение многих талантов. Василий сначала приказал выгнать его из монастыря, а потом, по доносу некоторых монахов, велел п р и в е с т и из пустыни, куда он удалился, в Москву и засадил в тюрьму Ваковых. Жена темничного стража, сжалившись над п а р ф и р и е м освободила его от оков и доставила ему возможность убежать, но п а р ф и р и й выжидая удобного времени для бегства, спрятался в потаенном месте и увидел, что сторож, не найдя его в темнице, хотел зарезаться, боясь гнева Васильева. Тогда п а р ф и р и й вышел к нему и сказал, «Не убивай себя, господин Павел», — так звали сторожа, — «я цел, делай со мною, что хочешь». Василий, узнавший об этом, отпустил п а р ф и р и я на свободу, но не возвратил ему игуменство. п а р ф и р и й ударился в Белозерские пустыни, где жили его друзья, Артемий, которому суждено было играть такую видную роль при Иване Грозном, и Феодорит, просветитель л а п а р е й Митрополит Даниил поступил в этом деле не так, как п а р ф и р и й Несмотря на свое святительское слово, данное Шемячичу, он, всегдашний угодник власти, одобрял поступки великого князя с своей жертвой. Противно такому христианскому, человеколюбивому взгляду существовал, однако, другой взгляд в русском народе на уничтожение уделов. По поводу заключения того же Шемячича какой-то юродивый кричал на улице «Время очистить московское государство от последнего сора!» Юродивые в то время выражали то, что думал народ. Шемячич был последний из удельных князей с старыми преданиями. Владения братьев великого князя не могли уже называться уделами в прежнем смысле. Государство окончательно образовалось в это время, но будущность его подвергалась неизвестности. У Василия не было детей, хотя он уже 20 лет был женат. Было у Василия в обычае путешествовать по своим владениям, это называлось на тогдашнем языке объездом. Государь отправлялся в объезд в сопровождении своих бояр и вооруженного отряда детей боярских. Ездил он на ямских лошадях, для чего, как и вообще для всяких служебных сношений, устроены были ямы, и существовал особый класс людей, называемых ямщиками, обязанных в виде государственной повинности доставлять едущему по государеву повелению готовых лошадей и за это о с в о б о ж д е н н ы й от других повинностей. В один из таких объездов Василий, е д у щ и как говорил летописец, в позолоченной колеснице, о к р у ж е н н ы й в о и н а м и увидел на дереве птичье гнездо, прослезился и сказал «Тяжело мне, кому уподоблюсь я? Не птицам небесным, они плодовиты, не зверям земным, и они плодовиты, не даже водам, и они плодовиты, они играют волнами, в них плещутся рыбы». Взглянул он на землю и сказал, — Господи, и земле я не уподоблюсь. Земля приносит плоды свои на всякое время, и благословляют они тебя, Господи. Вернувшись из объезда в Москву, Василий начал советоваться с боярами о том, что супруга его неплодно, и спрашивал, — Кому царствовать после меня в русской земле и во всех городах и пределах? Братьям ли отдам их? но они и своих уделов не умеют устраивать. Бояре отвечали ему, «Государь!» Неплодную смоковницу отсекают и выбрасывают из винограда. Государь решился развестись с Соломонией. Повод к этому выставлялся г о с у д а р с т в е н н о е отсутствие прямого законного наследника угрожало смутами государству. Но на самом деле Василию приглянулась другая женщина. Соломония уже видела, что государь не любит ее. Через посредство своего брата, Ивана Юрьевича с а б у р о в а она беспрестанно отыскивала себе и женок, и мужиков, чтобы какими-нибудь чародейственными средствами привлечь к себе любовь мужа. Одна такая женка из Рязани по имени Стефанида, осмотревши Соломонию, решила, что у ней детей не будет. Но дала ей наговорную воду, велела ею умываться, и дотрогиваться мокрую рукою до белья великого князя. Другая, безносая черница давала ей наговоренного масла или меда, велела натираться им и уверяла, что не только великий князь полюбит ее, но она будет иметь детей. Государь созвал духовных и бояр и предложил им на рассуждение, следует ли ему развестись с Соломонией. Это было связано с уверенностью, что все они должны дать ответ согласно с его желанием. Митрополит Даниил, ученик Иосифа в о л о ц к о г о успокоил совесть великого князя, сказавший, как говорят, что берет его грех на свою душу. Но тут поднялся против него инок Васян Косой, бывший князь Патрикеев. Он смело заявил, что великий князь хочет совершить беззаконное и бессовестное дело. Василий сильно ошибся в этом человеке, он приблизил его к себе, уважал за ум и ученость, думал, что он будет потакать ему во всем, и теперь в таком близком для него деле Вассиан оказался его противником. Мнение Вассиана стал поддерживать другой духовный, известный Максим Грек. Из бояр вместе с ними вооружался против развода князь с е м ё н Федорович Курбский. Почтенный, благочестивый старик, некогда славный воин, покоритель перми-югры, теперь уже несколько лет не евший мяса и только три раза в неделю позволявший себе употреблять рыбу, что в то время считалось большой добродетелью. Голос этих ревнителей справедливости не был уважен. Василий Иванович не стал их прямо преследовать за противодействие разводу, а отомстил Высяну и Максиму другим путем. Он предал их злобе Даниила и прочих осифлян, которые нашли возможность обвинить их в неправославии, а Василий после того заточил их. Заручившись одобрением митрополита и большей части духовенства, Василий повелел постричь свою супругу. В наших летописях есть известие, будто сама Соломония добровольно согласилась удалиться в монастырь. Но это известие, очевидно, ложное, внесено в летописи страха разгневать государя. Все другие современные известия единогласно говорят, что Соломония была пострижена насильно. Герберштейн передает в таком виде обстоятельства этого пострижения. Когда великой княгине начали стричь волосы, она голосила и плакала. Митрополит поднес ей монашеский кукуль, она вырвала его из рук, бросила на землю и стала топтать ногами. Стоявший тут близкий советник Василия Иван Шигона ударил ее плетью и сказал, «Так ты еще смеешь противиться воле государя и не слушать его повелений?» «А ты, — сказала Соломония, — по какому праву смеешь бить меня?» «По приказанию государя», — ответил ей Шигон. «Свидетельствую перед всеми», — громко сказала тогда Соломония, «что не желаю пострижения, и на меня насильно надевают кукуль. Пусть Бог отомстит за такое оскорбление». Пострижение произошло в Москве в Рождественском девичьем монастыре. По русским известиям постригал ее Никольский игумен Давид, но, вероятно, в присутствии митрополита, как видно из Герберштейна. Оттуда ее отправили под именем Софьи в Покровский Суздальский монастырь, где она прожила 17 лет и умерла в 1542 году. В январе 1526 года великий князь женился на Елене Глинской, дочери Василия, брата Михаила Глинского, тогда еще сидевшего в тюрьме за попытку бежать в Литву. Никакого выбора невест в то время не было, это показывает, что Василий уже прежде решился жениться на Елене и потому развелся с прежнюю женою.